Глава 11. Рыбья слизь и хлопок. Когда настал час пить кофе, чита хрепоправителей подошла своей качающейся походкой и принесла поднос, полный свернутых в трубочку блинов, а пастор велел своему Магнусу дать людям напиться воды, потому что день был жаркий. Он лил им воду из двух подойников прямо в рот, стаканов нигде не было, а все ладони были выпачканы в грязи и слизи. Новоиспеченные раздельщицы-селедки поднялись с колен, отстанались от боли в спине, дали детям проглотить по блинчику, а потом продолжили. арны пришел поздороваться со зрителями. В сапогах до колен и весь в слизи, и тотчас его взгляд упал на его будущую жену, которая стояла там, легко одетая, с мадамой Вигдис и маленькой Кристин. И им было интересно поглядеть на новую эпоху. «А вы не хотите тоже попробовать?» спросил капитан с милой улыбкой. «Мне такая работа незнакома», — ответила Сусанна Подацки с исландским акцентом. Она уложила волосы, надела светлое платье с короткими рукавами и наслаждалась возможностью стоять на солнце без пальто. Но она сделала полшага назад, когда он приблизился к ним. Ей не хотелось, чтобы подол ее платья соприкасался со слизью. Арна постарался не давать своему взгляду опускаться на ее подбородок, потому что оттуда он мог бы легко скользнуть вниз на ее шею, «Ах, это шея! И тогда возврата уже не было бы, тогда бы такое началось. А эта любовь была не такая. Эта любовь была выше пояса, выше уровня моря. А я вас научу. Я на редкость бестолковая ученица». «Зачем вы так говорите?» «В школе у меня учеба не ладилась». «Может, вам больше подошло бы учиться ремеслам?» «Не знаю. Это...» «Что и говорить, при этом слизи много, но когда начнешь, тогда это ужасно весело». Когда один раз испачкаешься в рыбьей слизи, то полюбишь слизь». Как же он неудачно выразился. Сейчас она смотрела на него так, будто культурные различия между ними были слишком велики. Он — просоленный моряк, она — комнатный цветочек. И сейчас ему показалось, что это будет трудно, хотя прежде он был уверен в обратном. Но это же не должно было быть трудно. Любовь — это легко, настоящая любовь — это легко, И с этой любовью именно так и было. Им судьба быть вместе. Только она должна соприкоснуться с рыбьей слизью. «Полюбишь слизь? Да, полюбишь слизь!» Он засмеялся слегка растерянным смехом, его планы грозили рухнуть, и Вигдис, стоявшая рядом со своей товаркой, бросала на него взгляды. И если б у него все так не кипело внутри, он бы прочитал ее взгляды таким образом. «Не думай, что ты ей ровня. Мы образованные женщины, а ты, соленоглазый парусятник, твой мир у нас качается за окном, и между тобой и нами всегда будет стекло». В тот же миг раздался крик. Таль с полной корзиной ударилась о голову человека, и тот сейчас лежал в растяжку. Капитан оставил женщин, не попрощавшись, и поспешил на причал. Корзина с селедкой свалила долговязого Магнуса с обвала, который, не заметил ее из-за плохого зрения, и сейчас лежал без сознания на заляпанном причале. Капитан растолкал толпу и склонился над ним, взял за подбородок и дважды ударил по щекам. Паренек очнулся. «С тобой все в порядке? Воды! Принесите воды!» Сусана следила за этим издалека. Конечно, все эти процедуры казались ей мерзкими. Вонь от них, ее ровесницы, вываленные в чешуе и слизи. Но здесь было движение и жизнь. Было так заметно, что люди в глубине души рады этому новому делу, в котором можно попробовать свои силы, потрудиться всем, сообщая, на свежем воздухе. Да и погода лучше не бывает. А вон и капитан склонился над мальчишкой и отдает приказы направо-налево. И в конце концов он поднял его на ноги и ненадолго обнял. Судя по всему, человек он хороший. А какой в его глазах пыл? А еще она никогда раньше не видела мужчину, у которого было бы столько уверенности в себе, несгибаемой веры в победу, как он измерил площадку шагами и привел всех этих людей на взморье, на работу. Все это он сделал, все это совершил всего за каких-то полдня. Хуже всего, что у них двоих нет ничего общего. Она вздохнула и повернулась к Вигдис. Ах, как то и повезло. Ее муж одновременно был ей другом. Она порой слышала, как они вместе смеются у себя в кровати. А тут, стало быть, приехал еще один рыцарь удачи, подумала она, и снова поглядела на капитана, который уже поднялся на борт. Не пора ли нам домой? спросила она, и пасторша поддержала ее. Стина, пойдем. Ребенок стоял как зачарованный, наполняя широко распахнутые глаза зрелищем селедки, и носилок, и бочек, и тачек, и мужиков, и женщин, и мальчишек, и собак, и талий, и корзин, и сотни чаек, реющих вокруг. Одна из них плавно опустилась на кучу сельди, а оттуда пересела на прибрежный камень рядом с ней, такой белоснежный и чистый, а потом нерешительно отправилась снова в полет, но далеко не улетела. Раскинула крылья над согнувшейся, сверкающей от слизи раздельщицей и украдкой села на борт бочки рядом с ней. Мгновение посидела там, но тут подошел один из экипажа Марсей и с руганью прогнал птицу, погрозив ей влажно-блестящим точильным бруском. Чайка обратилась в бегство, Но ей не удалось увернуться от искрящегося бурого табачного плевка, который послал ей вслед моряк, описавшего невероятно быструю изящную дугу. Он опустил углы губ подковой, сделал рывок головой, и из этой подковы вылетела слюна и приземлилась на хвост птицы, только-только поднявшийся в воздух. Так что она пронесла этот плевок на себе над кучей рыбы в течение секунды, а потом он соскользнул с ее хвоста и канул в эту серебристую груду рядом со шляпой. Белая чайка, коричневая слюна, серебряная селедка — из этого сплелось первое воспоминание в душе дочери сегюльфьордского пастора, из первого засола сельди, происходившего в том месте.